Харви вывел группу через замаскированный выход в северной части муравейника. Дерн отъехал в сторону, Пень с бетонной пробкой выдвинулся на поверхность, и группа вышла в ночь. Они были легко одеты, хотя ночь была холодной. Каждый имел при себе танворд, И маску ночного видение с мощным инфракрасным излучением в округе ее края производство муравейника. Пропка вернулась на место, прежде чем они успели отправиться в путь. Они перешли поле и направились на север. Харви отобрал три ключевых работника, главным образом агрессивных мужчин. и проследил за тем, чтобы женщины приняли гормональные препараты. Эта внешняя женщина нужна была им живой. Нильсу требовалась имевшаяся у нее информация. Она, вероятно, скрывается среди коров. У коров можно спугнуть с помощью низкой частоты, но ни одна из них не должна быть убита. Это не чистка, это поиск. Внешняя женщина пойдет в конце концов в котел, но только после того, как выдаст всю информацию. Довно Харви не принимал участие в охоте, и сейчас он чувствовал, как возбуждение всё сильнее охватывало его. Кровь вновь заиграла в его жилах. Он дал знак Салдо перейти на левый фланг, а сам направился вправо. ночной воздух был полон запахов. Скота, пыли в высокой траве, сырой земли и слабых эфиров насекомых. На среди этих запахов не было того, который бы указывал на внешнюю женщину. Если она впереди них, то маска ночного видения не даст ей укрыться. Салда немедленно занял указанную позицию, и Харви успокоился на этот счет. Хоть и зелен, но с огромным потенциалом. Регулярные отчеты, представляемые им Хеллстрому, радовали их обоих. Салда входил в двадцатку, или около того, кандидатов, способных занять в будущем место Хеллстрома. Он принадлежал к низкорослой, Энеротберегающей породе, выведенной недавно, темноволосый гибкий, и гибкий, полной энергией и желание отличиться, но обладающий и своим умом, с каждым днём все более уверенно заявляющим о себе. Его роль в муравейнике будет возрастать и, может быть, он даже отпачкуется и станет проотцом нового муравейника. Група шла широким веером, открыто спускаясь в направлении пастбища. Харви удовлетворенно отметил, что ночь им благоприятствовала. Тучи начинали закрывать небо, затемняя запоздало поднимающуюся убывающую луну. Стада будут отчетливо видны с помощью масок ночного видения. Он однако не сводил глаз в с разбросанных групп деревьев не обращая пока внимания на животных они миновали одно небольшое стадо почти его не потревожив хотя теплый запах от коров разбудил охотничий инстинкт всей группы салда с двумя помощниками просмотрел стадо убеждаясь что животные не прикрыли внешнюю охотничий азарт впрочем Нельзя сбрасывать со счетов. Он проявлялся в повышенной нервозности группы и избытке внешних гормонов, начавших беспокоить животных. Отдельные коровы, а затем и целые группы, фыркали и отбегали в панике, стуча копытами. Харви пожалел, что не включил в гормональный спектр компонент подавления селективности – Слабые химические сигналы, посылаемые отдельными животными, иногда могут оказаться полезными, но сейчас они создавали сложности. Он переключил пакет,